Когда раздались отдаленные взрывы, все замерли, прислушиваясь, но поскольку ничего больше не было слышно, стали вопросительно переглядываться, боясь озвучить слух то, что пришло им в голову. Одно было несомненно, все расценили эти взрывы как хороший знак. После взрывов вновь поцарилась тишина. Поговорить очень хотелось, но все молчали, боясь ляпнуть что-то лишнее. Но тишина была внутри, снаружи было очень шумно. Даже сквозь металлический корпус корабля слышались крики и гул моторов. Первое молчание нарушила Лиана. Похоже, они не слабо так обделались. Обидно, когда думаешь, что ты победил, а тебя неожиданно опрокидывают. Первый ажиотаж спал. Судя по звукам, машины уехали, но возбужденные перекрикивания время от времени продолжались. Слов было не разобрать, но, судя по интонациям, произошло что-то не очень хорошее. А потом сжахнуло. Да так, что всех подбросило над полом и оглушило. Было видно, что кто-то кричит, кто-то что-то говорит, но все это происходило совершенно беззвучно. Постепенно, как будто издалека, через вату, звуки стали прорезаться. Вместе с голосами товарищей стали слышны выстрелы, звучащие снаружи. Их было много, шла настоящая перестрелка. Потом коротко взвыла сирена и затухла. Выстрелы стали сначала удаляться, а потом смолкать. Вскоре все стихло. Лиана нервно мерила шагами пустой трюм. Ее просто распирало изнутри от того, что она не могла ничем помочь Семе. А в том, что это он все натворил, она не сомневалась. И хотя они ничего не знали о произошедшем, было понятно, что у их врагов проблемы. И теперь у их компании было гораздо больше шансов на спасение по той простой причине, что врагов стало меньше. Это было очевидно даже из закрытого трюма. Но больше всего Лиану беспокоило, жив ли Сема до сих пор. Только бы выжил. И беспокоилась она не потому, что мертвого не сможет им никак помочь. Она беспокоилась именно о нем. Постояв немного у закрытых дверей шлюзового отсека, она решительно подошла к Сус. У нее были довольно длинные волосы, но чтобы они ей не мешали, она собирала их в пучок. Сейчас, после произошедших событий, они были сильно растрепаны и взлохмачены. Но кому сейчас было до этого дело? Лиана, ничего не говоря, запустила руку ей в шевелюру и под ее изумленным взглядом вытащила шпильку. На один замок от наручников уходило секунд 15. Их было 6 человек, значит 12 рук, значит 3 минуты. За это время, если за ними наблюдали, уже должны были среагировать, но никто не пришел. Наверное, были дела поважнее. Или не было камер. Последним Лиана сомневалась. Она взяла наручники, сложила два кольца вместе, зажала в руке, и получился костят. Она продемонстрировала это всем, и все сделали то же самое, какое-никакое оружие, и стали ждать. Ждали около часа. Наконец послышался шум. Дверь открылась, вошел один из солдат, и тут же получил удар кастетом в висок от Лианы. Он рухнул, как подкошенный. Оружия у него не было, и он был один. «Выходите», — раздался голос снаружи, — «и постарайтесь без фокусов. Расстреляем без предупреждения к чертовой матери. Нам и здесь хорошо». — крикнула в ответ Алиана. — Если хотите, заходите сами. — Выходите, или мы закинем внутрь гранату. — Попробуйте. Из грузового шлюза вело два выхода. Один грузовой, который открывался сразу наружу. Второй для людей, и он вел внутрь корабля. Дверь открывалась в главный коридор, который вел от входа через весь корабль. То есть если выглянуть из их трюма в коридор, то в одном его конце можно было увидеть улицу. Довольно сложно было представить, как снаружи, через коридор, можно забросить гранату в боковую дверь. И все же они попробовали. Бросили не сильно, с расчетом, что она остановится как раз напротив дверного проема и через него кого-нибудь убьет или ранит. Расчет оказался верным, и она докатилась как раз до двери, но Лиана молниеносно схватила и швырнула ее наружу. Едва вылетев из корабля, она рванула прямо в воздухе. Раздались крики боли, и в следующую секунду, пока никто не успел опомниться, Лиана бросилась в дверной проем, но побежала не на улицу, а внутрь корабля. Те, кто находился снаружи, ее маневр даже не заметили. «Гениально!» — восхищенно сказал Сансаныч. «Она, похоже, и вправду думала, в каком порядке их убивать будет. А я-то решил, что это шутка. Попасть внутрь корабля — это все равно, что выиграть джекпот. Под содержание пленников был освобожден только грузовой отсек. Все остальное снаряжение и оружие, которое размещено на корабле в изобилии, так и осталось на своих местах. И теперь Ильяна была там, как медведь в малине. Раздалось два выстрела внутри корабля. «Ой!» — не сдержалась Василиса. «Там, наверное, кто-то был. Как думаете, с ней все в порядке?» «С ней? Я сочувствую тем, кто оказался не в том месте и не в то время», — ответил Валера. «Нам, наверное, тоже нужно что-нибудь предпринять», — сказала Крис. «Лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это быть на готове. Больше мы пока ничего не можем» ответил ей Сансаныч. Но если ситуация изменится, придется действовать очень решительно. Так что ждем. Может мне кто-нибудь объяснить, какого черта здесь происходит? Раздался крик снаружи. Судя по голосу, это был тот, который здесь командовал. Сэр, похоже, они захватили корабль. Что? Вы гребаные идиоты. Вы знаете, что это единственный уцелевший корабль. Остальные повреждены. Вы знаете, что связь тоже выгорела, и мы не можем запросить помощь. «И вы говорите, что они его захватили?» «При всем уважении, сэр, вы только что выдали им всю информацию». «Что?» — раздался выстрел, и, похоже, жизнь умника оборвалась. «Вы двое приведите сюда заложников!» — послышались удаляющиеся шаги. «Папа, они их не знают, им на них плевать. Заткнись, щенок, а то и тебя пристрелю». Слова возымели воздействие, и повисла пауза. Все ждали. Наконец привели тех, за кем он посылал. — Вы не знаете этих людей, но эти двое — совершенно невинные люди, подросток и женщина. Предлагаю обмен. Я сохраню им жизнь, а вы отдадите мне корабль! — крикнул главный. — Это похоже на жест отчаяния, — сказал Наверное, у него больше нет козырей. — А вдруг это подставные, а не заложники? — Да может, там вообще никого нет, — поддержал ее Крис. — Мы же не видим. — Но выходить точно не будем, — резюмировал Сансанович. В этот момент в коридоре раздались шаги. «Не стреляйте, я выхожу на переговоры!» — крикнула Лиана. Она прошла по коридору и, когда проходила мимо двери, забросила внутрь сумку. Все кинулись к ней. Внутри оказались пистолеты и гранаты. Еще они заметили, что она разделась по пояс и осталась только в спортивном топе, а еще распустила волосы. «Она что, думает, что если они увидят, какая красивая у нее грудь, то не застрелят?» — удивилась Василиса. «Вообще-то расчет верный. Чем сексуальнее будет выглядеть женщина, тем труднее мужчине будет нажать на курок. Инстинкты. Против них не попрешь. Это, конечно, ничего не решает, но в определенной степени повышает ее шансы на выживание», возразил Сансаныч. Лиана к этому времени уже вышла наружу. «Черт, а мы что? Так и будем тут сидеть и ждать, пока она, как всегда, за нас все порешает», сказала Крис. Она засунула за пояс сзади пистолет положила в карманы пару гранат и пошла за Лианой. Ничего не говоря, следом за ней пошли все остальные, не забыв прихватить оружие, но, по ее примеру, убрав его с глаз. Все вышли на улицу и выстроились к Линам за Лианой. Напротив них оказались двое в гражданской одежде. Молодой парнишка со следами побоев на лице и женщина лет 50, тоже не в лучшей форме. Они и вправду походили на пленников, с которыми к тому же плохо обращались. За ними, приставив пистолет к голове парня, стоял главный охотник. У него за спиной маячил его сын с белым перепуганным лицом. Слева находились еще двое в офицерской форме: один очень толстый, второй очень худой, и оба в возрасте. Кроме них было еще трое солдат, которые держали вышедших из корабля под прицелом. Не густо вас осталось. Наверное, они ожидали такого поворота, сказала Риана. Она стояла спокойно, руки в которых ничего не было свободно свисали вдоль тела, но сзади было заметно, что из боковых карманов торчат кончики рукояток ножей. — Убейте их! — крикнул главный солдатам. Ляна резко вскинула руку. — Стойте, не нужно этого делать, иначе вы все умрете. У вас сейчас ложное чувство превосходства, которое может привести к жертвам. И продолжила, уже обращаясь к главному, потому что солдаты и вправду не стали стрелять, и даже слегка опустили стволы. — Вы хотели сделку, мы на нее согласны и разбежимся». «Да что вы ее слушаете?» — не выдержал толстый офицер и двинулся к ней на ходу, вытаскивая пистолет из кобуры. Все взглянули на него, поэтому никто не увидел, как Лиана легким движением выхватила из кармана нож и метнула его. Нож вошел в горло по самую рукоять. Пистолет так и остался в кобуре. Толстый упал сначала на колени, а потом на живот и затив. Из шеи сзади торчал кончик лезвия, видно, прошел мимо позвоночника. Прекратите думать, что вы контролируете ситуацию, резко сказала Лиана. Да кто ты такая, черт побери! крикнул главный, отшвырнул парня в сторону и, наставив пистолет на Лиану, пошел к ней. Ты же не бессмертная! сумеешь поймать зубами пулю. И, возможно, он бы нажал на спуск в следующую секунду, но грохнул выстрел, и у него просто исчезла кисть вместе с пистолетом, а из-за руки начала течь кровь. Главный завыл, упал на колени, потом завалился на бок и, пытаясь другой рукой остановить кровь и заткнуть рану, стал кататься по земле и орать со стиснутыми зубами. Крис и Сюз находились немного сзади, за спинами своих друзей, и уже давно держали пистолеты наготове, и даже поделились тихонько шепотом цели. Когда прилетевшим откуда-то выстрелом оторвало руку, они поняли, что надо действовать, и прежде чем тот упал на землю, перестреляли оставшихся троих солдат и тущего офицера. Остался только катающийся по земле орущий главный и его сын, который стал пятиться с вытаращенными глазами, а потом повернулся, закричал и побежал. Крис прицелилась хорошенько и выстрелила ему в ногу. Куля попала в бедро, он упал, но не останавливаясь, стал продолжать ползти, потом поднялся и стал ползти на четвереньках, потом даже встал и, хромая и зажимая рукой рану, опять попытался бежать, но упал. После того, как главному оторвала руку, Лиана посмотрела туда, откуда стреляли, и увидела вдалеке две встающие из земли фигуры. Они шагнули им навстречу, в этот момент девчонки открыли стрельбу. Она сделала еще шаг, еще, у нее под ногами оказался истекающий кровью главный, но она равнодушно перешагнула через него, как через бревно, и пошла к двум приближающимся фигурам, постепенно ускоряя шаг. И, наконец, побежала, все быстрее и быстрее. Одна фигура отделилась и побежала ей навстречу.